Глава 30. Юля влетела в кабинет, сбросила на спинку стула куртку с миховым воротником и осталась стоять у своего стола, вытянувшись, как натянутая струна. Шеф у себя. Мне нужно кому-то передать заказ Степанова. Кто-нибудь возьмётся? Почему вы молчите? Вы же знаете мою ситуацию. Я эту сболочь лучше прикончу. вне деловых отношений, Вероника, ты возьмёшь мой заказ? Конечно. Нет. С растоновкой сказала Вероника: "Во-первых, я никогда ни за кого, ничего не доделываю. Во-вторых, какой смысл? Я так поняла, там уголовное дело заведено. Заказчик Z для меня это слишком большая экзотика. Ну, Ты как всегда. Коля. Тебе делать точно нечего. Возьми заказ, а? Сделай ну как-нибудь, ёлки-палки. Причём здесь уголовное дело? Открутится он со своими деньгами. Юля. Проси я Алёку Кузнецов. За такое доверие я просто готов встать перед тобой на колени. Впрочем, я всегда к этому готов. Особенно сейчас, когда ты Пылая своим прекрасным гневом, собираешься прикончить эту сволочь. Я бы сказала этого Дантеса в натуре, поскольку всем понятно, что состоялась классическая современная дуэль, причиной которой была ты. Чистейший прелесть и чистейший образец. Что ты несешь? Ты совсем с ума сошел? Этот Степанов с мужем Любы напали на девушку в парке. Это официальная версия, скромно сказал Коля моя дорогая. Ради тебя я готов на многое, но стать очередной отбивной влюблённого в тебя заказчика Родина может не простить потери такого незаметного, но незаменимого винтика нашего дела, как я. Дверь кабинета шефа открылась, и он какое-то время постоял на пороге, пережидая произведённый эффект. Соколова, прошу вас, успокойтесь и начинайте работать. Точнее, вы можете сегодня не работать, поскольку выписывают вашего мужа. У вас был заблокирован телефон? Он мне позвонил. Поезжайте за ним. Заказ остаётся за вами. Это личная просьба вашего мужа, который, по его словам, уже написал заявление о том, что драка произошла по его вине. Он, по недоразумению, напал первым, идёт на мировую, просит отпустить задержанный. Что? То есть как? Они его искалечили, а он такого просто не может быть. Проверьте свой телефон. У вас, видимо, сел аккумулятор. Позвоните и уточните. Я уверен в том, что понял его правильно. И в таком случае вы продолжаете работать над заказом. отказаться от него мы не можем себе позволить в противном случае в следующем месяце мне нечем будет платить вам всем зарплату желающих сделать эту работу за вас я не вижу не надо капризничать я не понимаю что происходит юля достала телефон растерянно посмотрел он почему-то отключился я видимо нажала нечаянно эту кнопку она включила мобильный набрала номер Артёма. Да. Мне шеф сказал, а я ничего не поняла, но я уже еду к сыну. Она надела куртку, попыталась быстро пойти к Оле, вставши на её пути. Отстань. Если тебе понадобится моя жизнь, торжественно произнёс Коля. Юля не успела ответить, подняла голову. Мрачно и любо. Интересно, произнесла она. Этого клоуна никто не хочет прикончить. Юля гневно сверкнула в её сторону глазами. А вот тебе бы лучше помолчать. Твой муж и любовник чуть Артёма не убили. Что ты сказала? прошептала Люба. Девочки, не ссорьтесь. Коля обнял Юлю за плечи и повёл к выходу. Один хороший художник сказал: Красивая женщина. Несчёт разоры войны. Будем считать, что это про вас. Мы просто выносим тела раненых с поля боя.